Мечта букиниста представляет Человек, пришедший по волнующему приставу делу, был странным Фигура его терялась под балахоном Голову покрывал капюшон, полностью закрывающий лицо Рукопожатие его оказалось крепким, а рука сухой, как у старика, и перчатки при рукопожатии гость не снял. Неро хотел списать этот жест на невоспитанность, но посетитель тут же добавил вежливое «Здравствуйте, господин Пристов, рад знакомству». И голос из-под капюшона звучал такой бархатный и мягкий, что... Противоречие в манерах гостя поставила господина Пристава в тупик. Нерокивнул, жестом выпроводил дежурного. Тот, расстроенный, вышел, нехотя притворил дверь. Оно и понятно, ночное дежурство скука смертная, а тут только-только наметилось что-то интересное, и то погнали. «Ничего перебьется, не цирк-чай». «Садитесь», — предложил Неро. «Благодарю, господин Пристав. Я постою». Неро пожал плечами. Смотреть настоящего перед ним странного посетителя снизу вверх было неудобно. Впрочем, стоять тоже не хотелось, сказывалась усталость, и Пристав присел на край стола. «Итак», — подтолкнул он гостя к беседе, — «Вы что-то знаете о лорде Мессере?» Из-под капюшона донеслось хмыканье. На какое-то мгновение приставу показалось даже, что человек, пришедший к нему в кабинет, широко улыбается. Неро представил себе его лицо настолько ясно, что почти разглядел его под капюшоном о лорде Мессере. «Я знаю все», — бархатно проговорил визитер «Что именно вас интересует?» «Меня интересуют события последних дней», — уточнил Неро. «Вроде бы ничего такого не было в сложившейся ситуации, но он от чего то чувствовал себя глупо. Капюшоны, перчатки, слова загадки, бред какой-то». «Хорошо». Человек в балахоне повел плечами, от чего стал похож на куклу-марионетку. Вот только неясно было, кто дергает за ниточки. В день, который вас интересует, лорду Мессеру принесли недостающие ингредиенты для одного некромантического обряда. После этого он отправил домой своего ученика и начал готовить ритуал. Почти все было подготовлено заранее Потому на окончательную подготовку Ушло минут десять, не больше Затем лорд Мессер начал обряд На него ушло еще четверть часа Выплеск энергии произошел в конце обряда Поэтому именно через четверть часа Ваши маги из отдела контроля Заметили нарушение Потом началась возня Пока зафиксировали, пока оценили «Пока оформили материалы, пока эти материалы дошли до вас, прошло еще около часа. «Внутреннюю кухню отделов я знаю лучше вас», — огрызнулся Неро. Загадочный посетитель раздражал его сверх меры. Чем дальше, тем больше, особенно никчемностью своих фантазий. «У него последние часы привычной жизни, а тут...» Приходит невесть кто Сперва дарит надежду Потом разочаровывает Только ваша версия, уважаемый Яйца выеденного не стоит Вот как? Под капюшоном снова послышался смешок от чего же? Все это ваши домыслы Лорд Мессер не мог создать заклинание такой силы Это было ему просто не по силам «Во всяком случае, в одиночку. «Или у вас есть сведения о том, кто помогал ему?» «Нет», — качнулся из стороны в сторону Купюшон. «Он был один, и я это точно знаю». Голос звучал теперь с непоколебимой уверенностью, и это окончательно вывело Неро из себя. «Откуда такая уверенность?» — позвольте спросить. «Издевательски». — поинтересовался Неро. Все очень просто. Посетитель медленно, словно в ночном кошмаре, поднял руку. Пальцы в тонкой кожаной перчатке ухватились за край капюшона, потянули. Следующее мгновение показалось Неро, наверное, самым долгим. В его жизни Пальцы в перчатке Все тянули капюшон А тьма под ним Все никак не рассеивалась А потом Кань соскользнула невероятно легко Обнажая лысую, как показалось в первый момент, голую Череп гостя был не просто лыс Он был абсолютно гол Голая выбеленная черепушка Смотрела на неро пустыми глазницами Пристав похолодел За свою карьеру он видел много всякого Доводилось наблюдать и трупы магов Размазанных по полу и стенам Комнаты неумелым заклятием Но шевелящегося Скелета Неро Не видел прежде ни разу И зрелище это было ужасающим. Мясо кровище и вывернутые Наружу кишки смотрелись Как-то привычнее В говорящих и двигающихся Костях же Было нечто настолько противоестественное Что от этого зрелища Хотелось бежать очень далеко и очень быстро неро столбенел Так и сидел молча и неподвижно, как статуя на краю собственного стола «Я знаю все это совершенно точно», — произнес мертвый визитер «Потому что я лорд Мессер» В зале заседания суда было пусто Оно и понятно, такие процессы проходили при закрытых дверях И не пускали на них не то, что посторонних зевак, а даже друзей и родственников Зачем все происходило быстро и четко? Вердикт был известен заранее, все остальное лишь подтверждало и объясняло его Потому и участников минимум, подсудимый судья, пристав, выполняющий роль дознавателя и обвинителя, и пара полицейских, что приводили и уводили подсудимого. В этот раз народу было больше. Вместе с Неро в зале сидел Жорж деранс Понять, зачем начальник лично пришел на слушание, пристав не мог. Поэтому такая ситуация его немало напрягала. Ах. что продолжать. Мессер сидел на скамье подсудимых и имел удрученный вид, если такое определение вообще применимо к скелету. Я пришел в сознание, понял, что произошло и... бежал. Бежали от правосудия? Нет. Не от правосудия. От страха. Я был не в себе. Помявшись, сообщил Мессер Если бы я мыслил трезво в тот момент То не стал бы убегать Неро показалось, что последние слова Подсудимый произнес с издевкой Он кинул беглый взгляд на Мессера Но ни по лицу бывшего лорда Ни по пустым глазницам Понять его настроение было невозможно Дальше, буркнул Неро Дальше я понял, что убегать бессмысленно, и пришел к вам господин пристав. Неро кивнул, поглядел на судью, мол, вот и все, выносите приговор, ваша честь. Их честь, однако же, с приговором не торопилась». «Подсудимый, именующий себя лордом Мессором». Голос у судьи был скрипучим, как старая рассохшаяся дверь на несмазанных петлях. «Вы сообщили суду, что совершили ритуал и воспользовались запрещенной магией в одиночку». «Да, Ваша честь». Голос Мессера звучал мягко, бархатно, что добавляло еще больший контраст. «И ритуал вы готовили по древней некромантической книге!» Мессер кивнул. «Отвечайте!» — потребовал судья. «Да, ваша честь». — Суд интересует, где эта книга находится в настоящее время? — Не имею ни малейшего представления, — сказал Мессер. Убегая, и оставил книгу в своей мастерской. Судья перевел немигающий взгляд на Неро. Глаза у судьи оказались мутными и бессмысленными, как у рыбы. Пристав внутренне сжался, понятно, к чему клонит мутноглазый. «Раз книга осталась на месте, куда явился пристав, значит, пристав ее и прикарманил, больше некому. Либо подсудимый врет, и тогда выходит, пристав плохо работает. В общем, как ни крути, окрайним, все равно получается пристав. Значит, неров все равно неприятности не избежать. Ясно теперь, чего тут Деранс сидит. Но почему? Ведь он ничего плохого не делал, служил честно». Или все-таки где-то крепко оступился Или кому-то помешал на своем месте Кому-то власть имущему Неро похолодел и погнал крамольные мысли прочь Так и в самом деле до суда недалеко Кто кроме вас имел доступ в мастерскую? Спросил Неро Он постарался придать голосу значительности Но тот предательски сорвался на хрип «Никто», — покачал головой Мессер. «А ваш ученик?» — припомнил Неро первые показания соседей-свидетелей. «А Пантер?» — макс Скелет, кажется, искренне удивился. и «Я отправил его домой». «А он мог вернуться в мастерскую после вашего бегства?» Мессер молчал. «Отвечайте», — потребовал Неро, чувствуя, что в этом его спасение. «Ну, чисто теоретически», — проговорил мак. «Вот и ответ на ваш вопрос, ваша честь», — повернулся пристав к судье. Судья причмокнул губами, запыхтел, будто ему только что порушили все планы, протянул руку к молоточку, молоточек взлетел, звонко стукнул раз, другой — Мутноглазый поднялся, нависая над залом И всеми, кто в нем сейчас сидел Верховный суд Иероллы Слушал и постановил Подсудимого Нечеловеческое существо Именующее себя лордом Мессером За использование запрещенных магических формул И иные нарушения закона Самим фактом своего существования В нынешнем виде выслать за пределы объединенных территорий консорциума На пожизненное поселение Вердикт окончательный, обжалованию не подлежит Снова громко ударил молоточек Полицейские поднялись со своих мест Подхватили мессора под руки Судья спустился с подиума и пошел к задней двери Неро посмотрел в зал, где сидел Деранс Того уже не было За дверью зала заседания было шумно По коридорам сновали полицейские, водили подсудимых Метались близкие тех самых подсудимых с плачущими глазами, зеваки со скучающими лицами, ищущие зрелища, свидетели, недовольные тем, что их оторвали от дел, но всячески скрывающие недовольство и подобострастно улыбающиеся всем представителям власти, включая тех, кто не имел к их делу никакого отношения». Навстречу Неро метнулся крепкий мужчина, преградил дорогу. Пристав поднял на него взгляд. Мужчина был красив. Во всяком случае, Неро точно знал, что мужчины такого рода нравится женщины. Крепкий блондин, скуластое мужественное лицо, тонкие изящные усики, живые с искоркой глаза. Лицо это показалось чем-то знакомым. Неро обогнул мужчину и пошел по коридору. «Господин пристав мне нужно с вами побеседовать», — не отставал блондин. «Я ничего не смогу сделать для подсудимого», — бросил Неро дежурную отговорку. «Я и не прошел», — улыбнулся блондин. «Вы могли бы кое-что сделать для меня, помочь мне в расследовании». Неро притормозил и посмотрел на мужчину внимательнее. «Определенно знакомое лицо». «Вы из какого отдела?» «Я веду журналистское расследование». Блондин по-прежнему шел рядом. Движения его были скользкими, верткими и могучими, как у линя. «Санчо Сагира. Огневеролы». «Ну, конечно, журналюга». Коридор закончился. Неро остановился у дверей, пропуская входящих. «Вы не по адресу, уважаемый. Я не занимаюсь помощью скандальным журналистам». Неро повернулся к выходу. Если передумаете, вот моя карточка. Журналист молниеносно напихнул приставу визитку. Неро вышел, дверь захлопнулась. В руках у пристава была картонная карточка с адресом и именем журналюги. Это при том, что сам Санчес остался внутри здания. Удивительный пронера. Неро хотел выбросить картонку, но не успел. Взгляд зацепился за стоящего неподалеку Деранса. Капитан ждал, и на лице его была знакомая улыбка, не предвещающая ничего хорошего. На автомате, пихнув карточку в карман, Неро подошел к начальству. Суд закончился, дело закрыто. Бодро отчитался Неро, подойдя к Дерансу. «Суд закончился», — улыбнулся начальник. «Дело не закрыто, идем». Не дожидаясь пристава, капитан повернулся и пошел прочь. Неро поплелся следом. Он ожидал, что начальник потащит его в управление. Но Деранс повернул на улочку, что вела в сторону окраины города. Но у нас же есть мессер. Он пойман, осужден и сослан все по протоколу. У нас есть некий субъект, который утверждает, что он мессер. Да, мы его поймали, осудили наказали. Все по протоколу. Но надо помнить, что доказательств того, что это Мессер, у нас нет. Более того, у нас есть труп самого Мессера. И книга. Книги как раз нет, напомнил Неро. Вот именно, расплылся в улыбке Деранса. Когда вокруг совсем обезлюдело, Деранс повернулся к приставу и снова нехорошо улыбнулся, слишком ласково. «Ты и правда думаешь, что книга у мальчишки?» Неро похолодел. В суде-то он открестился, но уверенности в том, что ученик Мессеру тащил книгу, не было. «А где еще?» — опасливо сказал он. «Тогда тебе придется постараться найти мальчишку». «Эта книга нам очень нужна». Улыбка Деранса стала почти материнской, и от этой теплой улыбки по коже пробежал мороз. «Хорошо, господин капитан», — согласился Неро, «мне понадобится патруль». И Деранс покачал головой. «Тебе ничего не понадобится. Разве ты еще не понял? Не найдешь мальчишку и книжку». То отправишься следом за скелетом никто тебе не поможет Начальству нужна книга А если ее не будет Не будет и пристава Неро Так что лучше думай, где искать этого прохвоста Если книга, конечно, у него Думай Капитан ласково улыбнулся И привет жене передавай Скорость Пантер сбросил довольно быстро Мобиль и сам по себе был не слишком шустрым, а теперь и вовсе плелся Едва ли быстрее обычной повозки, запряженной парой лошадок Но гнать означало привлекать к себе внимание Кроме того, мобиль Мессера чем дальше, тем больше трясло Механизмы работали с тарахтением и скрежетом, которых явно не должно появляться в нормальных условиях и Если в магических движителях пантер разбирался То механическая составляющая любого агрегата, сложнее сложенного из бумаги голубя Оставалась для него темным лесом Ученик мага скосил глаза на соседнее сиденье Винсент Дрых, без зазрения совести, запрокинув голову Рот у спящего был приоткрыт И по салону мобиля раскатывался мягкий, умиротворенный храп Пантер поглядел на дающего храпока рыжего и подумал, что Навряд ли тот разбирается в механике Мобиль тряхнула Пантер тихо выругался. Они ехали уже четвертые сутки. Аппарат лорда Мессера вел себя все паршивее. И ученик мага мысленно готовил себя к тому, что скоро, возможно, придется идти пешком. Чем дальше они отъезжали от столицы, тем разительнее менялся ландшафт. Если в начале пути дорога была вполне приличной То через несколько часов езды пейзаж изменился до неузнаваемости Пропали высаженные по обочинам деревца Исчезли вереницы фонарей На дороге все чаще стали попадаться рытвенные ухабы Крохотные аккуратные городки вдали сменились полями и пашнями А населенные пункты, притулившиеся возле дороги, попадались теперь все реже и выглядели все гаже Единственное, что не менялось, так это караульные посты и шлагбаумы, время от времени попадающиеся на пути Впрочем, как понял Пантер, они рьяно досматривали путешественников, направляющихся в столицу Тех, кто ехал прочь от Верола, почему-то не трогали. Каждый раз, притормозив у очередного шлагбаума, Пантер напрягался внутренне, ожидая, что сейчас-то их и схватят. Но всякий раз наблюдал одну и ту же сцену. Один из караульных перебегал с обратной стороны дороги, поднимал перед ним дорожное заграждение, поспешно махал рукой, проезжай мол, и тут же бежал обратно. «Ничего это они?» – пробормотал Пандер, миновав очередной пост. «А сам, как думаешь?» – сладко потягиваясь, отозвался проснувшийся Винсент и зевнул. «Знал бы, не спрашивал. Но если логично рассуждать, мы-то из столицы бежим. А не тех, кто в столицу едут, досматривают». «Сдался ты им!» – фыркнул Винсент. «И я вместе с тобой». Готов спорить, что нас с тобой все еще в роли ищут Если ищут А эти кордоны консорциум по всем дорогам знаешь, зачем выставил? Для безопасности столицы и консорциума Пожал плечами пантер Винсенс запрокинул рыжую голову и обидно расхохотался Так любой школьник ответит А на самом деле, Винс понизил голос, ходят слухи что в Веролу должна вернуться вот и Иоаннея. Вот консорциумы принимает меры. Хотя если лазурная Магесса в самом деле что-то забыла в столице, то она уже там». «Как? А как же кордоны?» «Мимо цели», — отмахнулся Винсент. «Наши власти, если что и делают правильно, то всегда с опозданием. Пока они додумают, пока система зашевелится... Верно принятое решение реализовывать уже бессмысленно Поздно А потом нельзя и про взятки забывать Взятки? Конечно, при правильном подходе и с правильной суммой В АТК можно решить любой вопрос А ты откуда знаешь? Ты что, забыл мой рассказ про могилы и воду? Пантер поюжился В другой ситуации принял бы Винсента за провокатора и высадил бы здесь же, у обочины, но сейчас только нахмурился. «Думаю, ты не прав. Консорциум существует только по воле народа и заботится исключительно о благе народа. А значит, слуги народа просто не могут брать взяток». Винсент скорчил такую рожу, что ученик мага замолк на полуслове. «Взятки были и есть». И берут их все, и народ, и слуги, и маги Но ведь никто не идеален Зато смотри, что для народа делается Ой, что делается, дурашливо заголосил рыжий И что делается? Например, мы больше не воюем с Диким Севером Насыпился пантер Просто не воевать С Диким Севером стало выгоднее Чем воевать И народу в столице до фонаря Воюем мы с Севером или нет Столичные жители Вообще дальше столицы жизни Не видят И про войну говорят только когда Журналист галдеж устроит Дальше Чего пристал Надулся пантер Возьми газету и почитай Там все написано Вот именно. В свою очередь рассердился рыжий. В газете написано, там сейчас, кстати, напишут, что ты убил своего лорда Мессера. При воспоминании об учителе сердце болезненно сжалось. Сама мысль о том, что Мессер мёртв, была болезненной от того, что вину за смерть уважаемого И любимого им человека повесить на него становилось и вовсе горько, больно и обидно. «Это неправда! Я не убивал!» – запротестовал Пантер, уже жалея, что рассказал винсу свою историю. «Ты-то не убивал!» – злорадно процедил Винсент. «Только напишут, что убил, и все это прочтут!» будут знать, что ты убийца. Ну что, Пантюша, все еще веришь тому, что газеты пишут? Не называй меня так, окрысился Пантер за неимением других аргументов. Да бога ради, зло фыркнул Винсент. Только ты мне, пожалуйста, свою лабуду про консорциум и заботу о народе не рассказывай. Ты уже вне системы и вне закона. Пора учиться мыслить самостоятельно. Мыслить самостоятельно Пантер поёрзал на сиденье О чём мыслить-то? В голове каша, он в бегах Про него не весь что думают Не весь каких собак на него навешивают И последнее, о чём сейчас хотелось думать Так это об устройстве консорциума и политике ОТК Сейчас в пору думать о том, как бы сбежать Кто она такая? Кто такая? Спросил он только, чтобы перевести тему. Рыжий вскинулся. В смысле? Кто такая Ионея? Ты с ума сошел? Ты же состоял при маге с лицензией, и ты не знаешь, кто такая Ионея Лазурная? Пантер пожал плечами. Подобный тон раздражал. Мало ли, кто чего не знает. Рыжий вот азов магии так и не выучил Как вылетел с факультета недоучкой, так недоучкой и остался Ты будто все знаешь, проворчал он Я о ничего не знаю, успокойся Только сплетни всякие В том числе про Иоанна ее. Хватит дразниться, а то высажу Со времен Академии пантру успел позабыть Каким ядовитым и вредным может быть Винс Теперь он вспоминал это Как и то, что такая манера общения Только поначалу выводит из себя Потом привыкаешь Но чтобы привыкнуть требовалось время И оно явно еще не прошло Так чего там Про Ионею Напомнил он рыжим Ионея Молодой и невероятно сильный маг В свое время она экстерном закончила академию За год Получила дипломы трех магических факультетов Затем Каким-то образом в 18 лет Заслужила собственную лицензию набрала учеников А еще через год Ее арестовали за превышение магических полномочий Использование некромантии И боевой магии при задержании Но суда она не дождалась Сбежала Как? Не понял Пантер Из-под стражи? Рыжий кивнул Правда, одно время ходили слухи, что ее просто убили без суда и следствия Но вскоре появились свидетельства того, что Ионея на Диком Севере жива и здорова Кроме того, Ионея объявила, что гонения магов незаконны И что каждый свободный человек имеет право заниматься магией когда и как хочет А консорциум, вводя запреты, занимается тиранией и ущемлением свободы И консорциум не потребовал ее выдачи. «У кого? Это же дикий север. Там власть абстрактная и спонтанна. Где-то чисто формально встречаются местечковая где-то вовсе отсутствует». Зато ходили слухи, что многие маги в ВТК готовы поддержать Ионею, если она вернется, устроить переворот и пустить ее к власти – Твой Мессер тебе об этом ничего не говорил Пантер покачал головой Лорд Мессер оберегал меня от опасных знаний Он был хорошим человеком Хоть и занимался незаконной некромантией Не преминул вставить шпильку Винсент Пантер демонстративно не отреагировал И вперил взгляд в дорогу Солнце уже клонялось к горизонту Тени стали заметно длиннее. Пора было задуматься об ужине и ночлеге. «По какому поводу вы пришли к господину Плере?» — поинтересовался секретарь. Сделано это было таким тоном, что любому недоумку стало бы ясно, насколько это неинтересно секретарю. «Мне необходимо видеть одного из заключенных». В третий раз повторил ту же самую фразу Неро. «Одну секунду!» — фальшиво улыбнулся секретарь и скрылся за дверью кабинета начальника охраны вокзала. Начальник охраны был его последней надеждой добраться до Мессера. После разговора с Деранцем первой мыслью было вытрясти все, что можно из мага, пока его не отправили поездом в Кореали, западный портовый городишко, а оттуда тюремным пароходом на острова. Неро наивно полагал, что удостоверение пристава, упекшего преступников в кутузку, будет достаточно для встречи с ним. На деле выяснилось, что к преступникам пустить его готов каждый, если у него будет разрешение от... В походе за разрешениями пристав провел три часа, но добрался не до мессера, а до начальника охраны. Так как тюремному конвою требовалось разрешение от начальника охраны тюремного поезда, начальнику охраны поезда необходимо было разрешение от дежурного по станции. Дежурный по станции, улыбаясь, отправил Нерок к начальнику вокзала, а тот, сообщив, что это не его компетенция, услал приставок к начальнику охраны. Все улыбались и говорили, вы только бумажку подпишите и никаких проблем. Дверь распахнулась, снова появился секретарь. Пройдите, разрешил он таким тоном, словно позволял зайти в святая святых консорциума. Господин Плере оказался пузатым коротышкой с высокими залысинами и мелкими цепкими глазками-бусинками. «Что вам угодно, пристав? Мне необходимо увидеть одного из заключенных. Основание? Я вел его дело, господин Плере», — натянутый улыбнулся неру «Вчера он был арестован, сегодня утром состоялся суд, однако дело оказалось более обширным, потому оно до сих пор не закрыто. Имеются новые подозреваемые, и мне необходимо переговорить с осужденным до того, как он будет выслан из столицы». Глазки Пузана азартно вспыхнули. «Любопытно, господин Пристав, любопытно. Я требую подробностей». «Не рос», — мерил начальника охраны тяжелым взглядом. «Он тут мечется, как белка в колесе, а этот жирный кабан себе развлечения нашел?» «Господин Клерэ, я и без того рассказал больше, чем вам требовалось знать. Меня интересует только ваше разрешение. Подпишите бумагу, и я уйду. А цирковая программа ждет вас в цирке». Терпение лопнуло, и говорил пристав жестко. Настолько, что можно было и скорбиться. Плере налился краской, засопел, глазки его стали злыми. Если заключенный уже осужден, а вы, господин Пристав, не знаете чего-то, что он мог показать по-ведомому вами делу, значит, вы плохо работаете. Понимаете, о чем я говорю? И ваше начальство ведь может узнать об этом, не так ли? Неро стиснул зубы, поиграл с желваками довольством Чуя, что умыл выскочку пристава Но тот вдруг резко шагнул вперед В руке Неро появился пистоль Ствол уперся в толстое брюхо начальника охраны Пузан поплетнел Приставам не только разрешалось носить оружие Им разрешалось носить магически модифицированное оружие. И запрет на боевую магию, во всяком случае, что казалось магических пистолей, на них не распространялся. Так что спятивший пристав запросто мог спустить курок, и если у него в самом деле есть какие-то полномочия, не понести за это никакого наказания. Неро сильнее надавил стволом на толстое брюхо, глядя на растерянное лицо Плере. Когда заговорил, голос пристава звучал зло и надменно, как не звучал почти никогда. Я веду сложное дело такого уровня важности. До которого тебе, жирный таракан когда дикого севера на карачках И если я сейчас Не получу то, что мне требуется То да, начальство все узнает О враге народа, который мешал приставу При исполнении обязанности Ведущему дела государственной важности Плере стал белее простыни И хотя Неро сейчас блефовал У начальника охраны, видимо, были свои скелеты в шкафу, потому блеф он не заметил «Понимаете, о чем я говорю?» Дожал Неру одной интонации и убрал пистоль «Имя вашего заключенного», — жалко промямлил раздавленный плере «Мессер» уже обычным, вполне дружелюбным голосом сказал пристав: "Вот бумаги. Подписывайте". Плеро принял листок, взял перо, обмакнул в чернильницу, прежде чем подмахнуть, бросил на бумагу беглый взгляд. На толстую рожу снова вернулись и краска, и злорадная ухмылка. Поезд 8234Д отбыл четверть часа назад. Так что с вашим заключенным Вы сможете пообщаться по месту прибытия Господин пристав И продолжая гнусно ухмыляться Плеры размашисто подписал разрешение уже стемнело, когда мобиль фыркнул в последний раз и, перестав урчать и скрежетать, пошел накатом, пока не остановился вовсе. Пантер свернул на обочину, аппарат остановился, и ученик мага устало откинулся на спинку кресла, бросив руль. «Приехали?» — всполошился подремывающий Винсент. Пантер молча кивнул. Вступать сейчас в очередную дискуссию с Рыжим не было никакого желания Он повертел ключ в замке зажигания несколько раз Едва слышно пробормотал заклинание, но толку не было Заводиться мобиль не желал Сломались, насторожился Винс Пантер снова мотнул головой и вылез из салона Снаружи было свежо, даже прохладно Ученик мага распахнул капот и заглянул под крышку. С магическим движителем был порядок. То есть не то, чтобы совсем порядок, но запустить его пантер смог бы, как и в прошлые разы. И раз мобиль отказывался ехать, значит, проблемы были в механизме. А в механике... Юный маг разбирался примерно так же, как свинья в апельсинах. Что никак... Винс вылез из салона и вертелся рядом Чего Пантер никогда не любил Даже в работе с Мессером он делал самые нелепые ошибки Не тогда, когда лорд оставлял его с заданием наедине А когда стоял за плечом и контролировал «Может, помочь?» Не унимался Винсент «Помоги!» — буркнул Пантер Только бы приятель отстал и не стоял над душой «А как?» — смутился Рыжий. «Я в мобилях не разбираюсь. Просто если придержать, что надо?» «Язык придержи!» — буркнул Пантер, и зло хлопнул капотом. «Всё, теперь совсем приехали». «Не бузи, Пантюша!» — Рыжий пихнул надувшегося Пантера локтем в бок. «Не называй меня так!» Зло ряфнул Пантер Сейчас его раздражало все Снова вспомнился Мессер Хотя, казалось, за эти дни боль поутихла Вспомнилась прежняя жизнь Интересная и спокойная В которой не было постоянного ощущения опасности за спиной В которой он был законопослушным гражданином А не изгоем и нарушителем И шуточки Винса И манера коверкать его имя порядком достали Так же, как и сам нескладный, вечно растрепанный и асоциальный тип Который бежал теперь вместе с ним Все было плохо А теперь вот еще мобиль сломался невесть где и посреди ночи Впрочем, еще не ночь Скорее, поздний вечер Да и рыжий ничего плохого не сделал Так что зря он на него рычал. Немного успокоившись, Пантер поглядел на приятеля. Тот стоял рядом, озадаченный, словно его обидели в лучших чувствах, и он никак не мог решить, оскорбляться или нет. "Ладно", примирительно сказал Пантер. "Что делать-то будем? Вообще-то ночью люди спят. Где? Посреди дороги? Слышь, Пантей, ты совсем с ума сошёл?" «Это у тебя с перепугу или от усталости? Глаза разуй!» Винс мотнул головой в сторону. Пантер проследил направление и приметил указатель. Столбик с табличкой не стоял у дороги, как ему и полагалось, а валялся в траве. На табличке значилось «Утонава». Ниже мелко было приписано расстояние, но цифры затерлись, и понять, как далеко это самое «Утонава» было невозможно. «Это там!» – кивнул Винсент на вопросительный взгляд пантера и потопал куда-то в сторону от дороги через бурьян и кусты. Утанава представлял собой типичный захолостный городок, один из тех, что во множестве разбросаны по всем объединенным территориям. Жизнь в нем текла спокойно, размеренно, неторопливо Да и откуда здесь взяться разгулу страстей Когда население города столь велико Что все друг друга знают Ничего особо интересного в городке не было Школа, больница, муниципалитет Да небольшой перерабатывающий заводик Сырье для которого поставляли с расположенного рядом карьера Собственно, этот заводик с карьером и отличал Утанаву от других захолостных дыр того же размаха. Пыльные улочки восторга у заезжих не вызывали, а архитектурный ансамбль города можно было охарактеризовать одной фразой «двухэтажное ветхое зодчество». В этом грязном, однообразном, пропыленном пейзаже глазу зацепиться было совершенно не за что. И здесь ты хочешь заночевать? Хмуро полюбопытствовал Пандер А ты видишь другой вариант? Удивился Винсент И тот же спохватился Нет, ну не на улице, конечно Тут должна быть гостиница Раньше была Ты раньше здесь бывал Винс поглядел На друга покровительственного Пантей Я ведь довольно много ездил «Если бы я безвылазно сидел в Вероле, как ты, меня давно бы уже нашли и Пантер фыркнул. Зная приятеля и его кобелиную натуру, он не сомневался, что найдется не один десяток добропорядочных граждан, у которых будет достаточно причин подвергнуть Винсента в висекции. «И где твоя гостиница?» «К сожалению, она не моя!» Тяжело вздохнул Винсент. «Идем!» До гостиницы дошли быстро Фонари в городишке худо-бедно горели Да и тропинка, по которой направились беглецы, срезая путь Оказалась достаточно утоптанной и удобной За оставленный на произвол судьбы мобиль Пантер не волновался Чтобы взломать защитное заклинание, поставленное еще лордом Мессером Пришлось бы крепко попотеть Для этого нужен был сильный маг А в Утанаве... как справедливо рассудил ученик Мессера, вряд ли мог найтись грамотный волшебник. Максимум, какой-нибудь местный знахарь, для которого снимать защиту с мобиля, будет в диковинку. Да и не нужно это ему. Обшарпанное двухэтажное сооружение с вывеской «Падающая звезда» назвать гостиницей язык повернулся бы разве что у Винца. Хотя вывески «отель» и «бар» здесь имелись, но... На бар заведения походило больше, чем на отель. Грязные стены темнели влажными разводами, о происхождении которых нетрудно было догадаться по запаху. У входа стояли какие-то проходимцы, вдвоем прижимая к стене одну девицу. Впрочем, все трое были пьяны. Да и девица, кажется, не сопротивлялась. В сторонке в луже валялся еще один клиент питейного заведения. Этот был пьян в такой хлам, что вполне мог быть той самой упавшей звездой, что дала название ночлежке. Девица, что терлась у входа с двумя мужиками, пронзительно рассмеялась. Пантер призливо поморщился. Гостиница ему не нравилась. Но особенного выбора не было. Винсент перехватил недовольный взгляд друга, подбодрил. Внутри все значительно лучше. Внутри было, по крайней мере, чуть светлее и чуть чище. Большая часть мест в баре оказалась свободна. Посетители сидели только за двумя угловыми столами, облюбованными, видимо, уже давно. Во всяком случае, те трое завсегдатаев, что мирно спали, уронив голову на грязные доски стола, явно сидели здесь уже давно». Бармен оказался весьма предупредительным, завидев новых посетителей, тотчас же метнулся к ним, проворный и улыбчивый, в белом фарточке, несмотря на окружающий свинарник. «Чего, господа, изволят?» — склонив голову, спросил он. «Господа, изволят комнату на ночь, а еще выпить и закусить», — начал Винсент. «Погоди», — одернул его пантера. Винс, непонимающе, покосился на приятеля На лице его крупными буквами было написано Ну и какого рожна мы сюда приперлись, если не пить, есть и спать Скажите-ка, обратился ученик мага к бармену Игнорируя красноречивые взгляды своего спутника А есть в вашем городе мастерская мобилей? Как такового сервиса нет, но вас интересует механика или магия, господин? любопытствовал бармен «Его интересует механика», Вклинился Винсент «А меня пиво и жареная колбаса» Бармен мгновенно Сделал пометку в блокноте Не прерывая при этом беседы с Пантером «Механика, господин?» «По всей вероятности», Кивнул Пантер мало «С механикой вам сможет помочь Джобс Выйдите на улицу, повернете направо Через два квартала увидите мастерскую Джобса Так и называется» Вообще он занимается другими механизмами Но руки у старика правильным концом представлены Так что, думаю, и с мобилем поможет Да, и учтите, старик будет бурчать И вести себя как враг человечества Но он только на словах вредный А в душе – пампуська Спасибо, кивнул Пантер, едва сдерживаясь Чтобы не расхохотаться над этой пампуськой «Сколько пива?» — повернулся бармен к Винсенту. «Тащи пока пару, а там разберемся». Бармен улыбнулся. Белоснежный фартук его крутанулся на 180 и уже через секунду он был за стойкой. Нерезво ты с двух кружек начал. Я думал, ты мне компанию составишь. Я тоже думал, что ты со мной прогуляешься. Чего в твоей мастерской не видел? Я лучше здесь подожду. Юный Макс с подозрением поглядел на приятеля Ладно, согласился наконец Только ограничься пивом, чтоб без девочек, драк и прочего Сидишь здесь и ждешь меня Сижу и жду, заверил Винсент Физиономия его сделалась совершенно ангельской Ученик мага направился к выходу Винсент смотрел ему вслед преданными, как у собаки, глазами Впрочем, недолго. Когда в дверях пантер обернулся, Винсу было уже не до него. Бармен составлял на стол перед рыжим запотевшие кружки с пенными шапками и черную от нагара сковороду с колбасой.